Глава третья. Что тут началось? Не знаю, кто из нас был в большем шоке. Законные наследники лорда во главе с их матерью. Арно, точно не ожидавший подобного исхода. Или я, и подавно не готовая к такому повороту. Ты! Только что милая и приятная с виду женщина вскочила с дивана с перекошенным от злости лицом. Я много лет терпела твои романы на стороне. И теперь ты приводишь дочь своей очередной шлюхи. Дальше договорить она не смогла. Пантера бросилась на нее, и Арно едва успел вскинуть руку, ставя между зверем и женщиной магическую преграду. «Я бы посоветовал тебе выбирать выражение». Надя только что обрела силу и не умеет ее контролировать. Осадил ее хозяин дома. «Выбирать выражение?» — взвизгнула его жена. «Да кто она такая?» Ее полностью принял родовой артефакт. У нее проявилась родовая магия. Какие еще вопросы? Каждое слово лорд ронял словно камень. «А мы?» — в голосе Кальда клокотала ярость. «Мы теперь не в счет?» «Прости, сын, но ты касался артефакта не раз и безрезультатно. Нашему роду нужен магически одаренный наследник. Возможно, это подарок судьбы, который поможет всем нам». «И тебе в том числе». «Поможет?» — снова вмешалась женщина. «Уничтожит нашу репутацию, ты хотел сказать». «Ты думаешь не о том, Элида». «Это ты совершенно о нас не думаешь. Только о своих амбициях. И так всю жизнь». Райла, до этого нервно комкавшая подол платья, не выдержала и в слезах выбежала из комнаты. Мой брат, бросив на меня взгляд полной ненависти, ушел за ней, от души хлопнув дверью, как назло самой обычной, открывающейся. Жена Лорда пока держалась. Лично я не понимала, чего ждет Арно. Нам тоже пора уходить, хотя бы для того, чтобы дальше не наблюдать безобразную семейную сцену. Потому что в целом я эту Элиду понимала и оказаться на ее месте совершенно не хотела бы. Я думаю о будущем рода у орелов. — веско произнес лорд. «Про происхождение надежды быстро забудут, а магически одаренный наследник останется». «И другие наследники теперь не нужны?» — с надрывом спросила женщина. «Я этого не говорил», — судя по голосу, лорд терял терпение. «Кальда по-прежнему ждет служба, а Райлу — удачное замужество. Теперь намного более удачное». Ведь магия в роду проявилась, и ею должны заинтересоваться сильнее. То есть мы этой выскочке еще и спасибо сказать должны? Для начала ты должна принять тот факт, что Надя теперь член нашей семьи. Распорядись приготовить ей комнату, достать все необходимые для девушки вещи, а также ей потребуется достойный гардероб. «Ах, еще и гардероб!» «Подождите», — вмешалась я, понимая, что дело принимает совсем не тот оборот. «Какая комната? Какие вещи? Я не собираюсь у вас оставаться, мне нужно вернуться домой. Я и так кучу времени здесь провела». «Теперь твой дом здесь, и о возвращении ты можешь забыть». «Как это забыть?» — я возмутилась до глубины души. «Час, как он мой отец, а уже командует». «Так». «У тебя есть магия, контролировать которую ты не можешь». Он кивнул на пантеру, по-прежнему сидевшую и скалившуюся возле его жены. «Животное можете оставить себе, я на него не претендую», — ответила гордо. В комнате снова повисло странное молчание, после которого женщина истерически засмеялась. «Ты откуда ее вытащил? Она раньше жила в пещере?» «В другом мире», — отрезал лорд. «Ничего, она быстро освоится». Куда ей деваться? Поэтому комната и вещи первой необходимости. Дальше, гардероб. Арно, да скажи уже ему, что я не могу остаться. Взмолилась, я понимаю, что больше меня никто не слышит и не слушает. Кстати, лорд Ленард, я благодарен вам за неоценимую помощь. Дальше вас не задерживаю. Моя жена вас проводит. Хозяин дома недвусмысленно указал на дверь. Нет твердо произнес Арно, и я буквально выдохнула, потому что начала всерьез опасаться, что он согласится с творящимся безумием. «Вас не надо провожать. Очень мило с вашей стороны. До свидания». «Я не оставлю вам надью». Арно пересек комнату и показательно встал возле меня. «Ленард, не испытывай мое терпение. Я имею полное право вышвырнуть тебя из дома» а я имею полное право забрать Надью до официального объявления ее вашей дочерью и наследницей, которое вы сможете сделать только через совет. Мужчины стояли друг против друга. Воздух между ними буквально сгустился от напряжения. Арно был выше и крупнее, но вряд ли лорд отступится. Я видела, что он закусил у дела и не собирается меня отпускать. Это вопрос одних максимум двух суток. Отлично. А до тех пор я отвечаю за жизнь Надии, как первый встретивший ее представитель нашего мира. Ты же понимаешь, что она не может уйти. И даже если сбежит в свой мир, ее найдут и вернут. Лорд говорил так, словно меня здесь нет. Понимаю. И все же вам я ее не оставлю. А, вот оно что. На лице лорда появилась злая улыбка. «Если ты думаешь, что сумеешь получить мою дочь и добраться до наших артефактов через нее. «Хватит!» — перебил его Арно. «Я не собираюсь выслушивать подобные обвинения. Готов выступить на совете. А до тех пор Надя находится под моей опекой». «Надя!» — окликнул лорд, когда мы уже развернулись к дверям. «Через пару дней ты все равно окажешься в моём... нашем доме» а до тех пор будь благоразумна и осмотрительна. Судя по взгляду, который лорд кинул на Арно, благоразумие требовалось проявить в отношениях с ним. Всего хорошего только и сумела выдавить я. На большее меня просто не хватило. Голова шла кругом. Закрадывалась мысль, а не схожу ли я с ума. Может, это галлюцинации? Бред? Не знаю, как еще объяснить все то, что происходит со мной в последние часы. Самоходная повозка стояла на том же месте, где мы ее и оставили. Настоящий магический каршеринг пришло в голову сравнение из родного мира, в который я обязательно вернусь. Пантера, что примечательно, так и следовала за нами. И в вист тоже запрыгнула, растянувшись у моих ног. Бедному Арно пришлось извернуться, дабы не наступить на животное. Ввел он при этом себя абсолютно спокойно, словно эта пантера — собачка на выгуле, и ничего странного в ее присутствии нет. «Пожалуйста, объясни все, что произошло», — попросила я спутника. «А то мне начинает казаться, что я схожу с ума. И что нашло на лорда, что он так резко решил сделать меня частью семьи?» «Ох, Надя!» — Арно покачал головой. «Даже не знаю, с чего начать. Наверное, с поздравления». Твой род считался потерявшим магию, но ты совершила невозможное. Искренне за тебя рад. Твое животное прекрасно. Я таких не встречал раньше. Наверное, что-то из твоего мира? Да, это пантера. Я бросила взгляд на полупрозрачное существо. Только что значит «моё»? Это пантера — твоя магия, ее визуальное проявление. В большинстве случаев ты действуешь через неё. Когда надо, нападаешь, когда надо, защищаешься. Ее можно трансформировать, увеличивать и уменьшать, но для этого нужно серьезно обучаться контролю. Также ты можешь брать часть ее силы и создавать что-то новое. «Сегодня я сделал щит, когда ты напала на Леди Уоррел. Тебе это тоже доступно. В перспективе, конечно. Пока что ты настолько ее не контролируешь, что она просто следует за твоими эмоциями. Ты злишься на кого-нибудь». Она на него набрасывается. Я сглотнула, понимая, что ничего не понимаю. Голова буквально шла кругом. Моя магия, которая самовольно на кого-то нападает. И что мне теперь с ней делать? Я могу ее как-то убрать? Боюсь, на земле не поймут, если я появлюсь с ней в общественном месте. Нет, Надья, ее никак не уберешь. Вернее, ты можешь заставить ее исчезнуть, раствориться. Но стоит тебе потерять контроль над собой, как она появится вновь. Это магия, она часть тебя. И принимает наиболее близкую тебе форму, улавливает твою суть. Я взглянула на изящную и гибкую пантеру. Это скорее мои мечты, а не суть. Худой, стройной, быстрой и гибкой я никогда не была. В детстве меня часто дразнили и смеялись надо мной. А уж на уроках физкультуры, где я, мягко говоря, не блистала, приходилось вообще не сладко. Потом, правда, все повзрослели. Я научилась принимать свою фигуру. Подобрала соответствующий гардероб и выглядела вполне эффектно. И все равно втайне завидовала худым девушкам с маленьким бюстом. У них не было проблем с подбором одежды, особенно нижнего белья. А я вечно мучилась с лифчиками, чтобы и красиво, и практично, и удобно. Так что до пантеры мне, как до своего мира. К слову о мире. Арно, а что с моим возвращением? — заволновалась я. Слова отца, что даже если сбегу, меня вернут, что-то совсем не понравились. Мужчина тяжело вздохнул и серьезно посмотрел на меня. И по одному его взгляду стало понятно, что все плохо. Надя, ты не сможешь жить вне нашего мира. Во всяком случае, в ближайшие годы». «Но... но ты обещал, что поможешь мне вернуться. Я не могу просто остаться здесь. У меня там мама, бабушка. Они же с ума сойдут». «Черт с ней с работой. Но мои родные не переживут моей потери». «Послушай, я не отказываюсь от данного слова». Арно наклонился и взял мои ладони в свои. «Думаю, мы сможем перейти в твой мир, предупредить твоих маму и бабушку взять ценные для тебя вещи и вернуться обратно». «Предупредить?» Я нервно засмеялась, представив, как я буду им говорить, что отправляюсь в другой мир. «Да они же просто не поверят, решат, что я с ума сошла. У нас не верят в другие миры. Это прозвучит полным бредом». «Им придется. К тому же с тобой буду я». Пантера подняла голову и посмотрела мне в глаза, по ощущениям, заглянув в самую душу. «Впрочем, если это моя магия, улавливающая мои эмоции, то ничего удивительного». «Неужели ничего нельзя изменить?» прошептала я, чувствуя, как все внутри сжалось. «Я не готова бросить родной мир, родных людей и привычную жизнь». Пантера потерлась о мои ноги, потом и вовсе залезла на сиденье, и положила голову мне на колени. «Пока ты не овладеешь магией, нет. Ты же понимаешь, что стало опасно для окружающих. Представляешь, если ты на кого-то разозлишься. Зверь мгновенно кинется на него, как сегодня. Но ты ведь как-то контролируешь свою магию. У тебя, наверное, тоже есть зверь?» «Есть», — подтвердил Арно. «Но я тренирую контроль едва ли не с рождения. А зверь у меня с десяти лет, и все эти годы я учился им управлять. «Что у тебя за зверь?» «Как-нибудь обязательно покажу», — улыбнулся мужчина. «Видишь, ты уже интересуешься магией. На самом деле я куда сильнее интересовалась самим Арно, по-прежнему державшим мои руки. А как только я научусь управлять зверем и магией, то смогу вернуться? Кажется, отрицание я уже прошла. Начался этап торга. «Арно прав. С Пантерой нужно что-то делать. Я не хочу стать невольной убийцей». «А вот этого я тебе обещать не могу», — честно признался спутник. «Через пару дней, не больше, опекунство над тобой заберет лорд Уорл. К сожалению, помешать в этом ему никто не сумеет, и договариваться о дальнейших перемещениях тебе придется с ним. И давай будем реалистами». «Навсегда, лорд, тебя никуда не отпустит». Я выдернула руки. Пантера, только что смирно лежавшая, вскочила и оскалилась, ища потенциального врага. Я искренне старалась не направлять злость на Орно, но получалось так себе. То есть мне действительно придется жить с ним и с его семьей? После сегодняшней сцены вряд ли эта жизнь будет мирной и спокойной. А если еще и под опекой? «Да, и, честно говоря, я сам пока не представляю, как тебя защитить. Ты же видишь, твое появление крайне невыгодно ни его детям, ни его жене. Поэтому на совете я обязательно подниму вопрос о твоей безопасности». Я обхватила себя руками, а Пантера гневно забила хвостом. «Не переживай раньше времени», — попробовал успокоить меня Арно. «Уверен, твой отец сам понимает в какой-то ситуации и постарается помочь». «Не называй его так!» — рыкнули мы с пантерой одновременно. «Отца мне заменил дедушка, он был прекрасным человеком. А о лорде я такого не скажу». Надя, вероятно, мы с Гюсом были неправы, когда негативно отзывались о лорде Уорреле. «У меня с ним сложные отношения, я бы сказал, у наших семей. Но он твой отец, хочешь ты этого или нет?» «И что? Мне двадцать пять лет!» Я самостоятельная женщина. Я уже много лет живу одна, работаю, полностью себя содержу. Все сильнее заводилась я. А теперь, получается, должна слушаться отца, которого и знать не знаю. Жить с ним и его семьей, которая меня заранее ненавидит? Да одно то, как он поступил со своей женой и моей мамой, предав их обеих, ставит крест на моем к нему уважении. Я полностью разделяю твои чувства, Надя терпеливо произнес Арно. «Нас готовят с детства к контролю над эмоциями и над магией, а на тебя все обрушилось за одни сутки. Ну давай попробуем найти положительные стороны». «Какие же?» «Разве тебе никогда не хотелось изменить свою жизнь?» задал провокационный вопрос Арно. «Если и не начать все сначала, то хотя бы повернуть на 90 градусов». Я невольно сглотнула. Ведь именно перемен мне хотелось перед попаданием в этот мир. Смена работы, смена обстановки, даже себя, пусть и немного, но поменять. «Видишь», — правильно расценил мое молчание спутник, «может, все обернется не так плохо, в магии крайне важен настрой». Он взглянул на притихшую пантеру, а затем на меня. «Давай верить, что эти перемены к лучшему». И мне ничего не оставалось, как согласиться. Эмоции немного улеглись. Пантера вновь устроилась у моих ног, а я... Мне нужно придумать, как я все объясню маме и бабушке. В башню магии мы прибыли почти одновременно с Гюсом, вышли из соседних арок. Дежурство пространственника закончилось, и он отправился домой на заслуженный отдых. Но Арно решил срочно вызвать его вестником. Сказал, что пока не стоит посвящать в мою историю много людей. Меня и без того ждет огромное количество сплетен и проверка на прочность. Но на совете меня хотя бы объявят официальной наследницей рода. А пока мой статус совершенно непонятен». «Вот это да!» — поразился Гюслин. «Глазам своим не верю. Надья, прими мои поздравления». «Да было бы с чем!» «Поверь, есть с чем!» «Расскажите мне, как все прошло!» «О, я представляю, лицо лорда!» А его жена как отреагировала? Закатила скандал? «Гюс, уймись, пожалуйста!» Арно резко прервал поток его восторгов. «Нам нужно срочно отправиться в Мирнадии, чтобы уладить ее дела и успеть вернуться до моего дозора». «На межмировой переход нужно разрешение, ты ведь в курсе?» «Само собой, оно уже должно быть у нас» вернемся втроем, заодно деда захвачу ладно разберемся пространственник посерьезнел но потом вы мне обязательно все расскажете разрешение на переход действительно имелось и я сделала себе пометку узнать побольше о барно судя по всему он далеко не последний человек в этом мире очень интересное животное похвалил гюс как называется пантера «А у тебя?» «А у меня — ривгл», — произнес непонятное слово пространственник. Но, осознав свою ошибку, он просто призвал, или как это называется, птицу, больше всего напоминающую попугая Ара. И в целом попугай вполне отражал сущность активного и говорливого мага. «Сколько тебе нужно времени на подготовку?» — деловито поинтересовался Арно. Немного, главное, чтобы портальная арка была свободна. Арка намного больше тех, которыми мы пользовались раньше, была не занята. Пространственные переходы, как я поняла, и здесь не рядовое событие. Очереди на них нет. Рядом с аркой стоял стол с кучей выемок и позов, и несколько тумбочек, из которых Гюс принялся доставать разноцветные камни. Название мира-то узнали? Или будем определять? «На «э», — попыталась вспомнить я. Столько всего случилось, что самое главное вылетело из головы. «Эстебус», — предположил Гюз. «Точно». «Хорошо, что не на «е». Там пять миров и три названия созвучны», — усмехнулся портальчик. «А на «э» только твой. Если готовы, вставайте в арку». «А куда нас перенесет?» — встрепенулась я, когда мы с Орно уже стояли внутри. «Ровно в то место, откуда ты к нам попала», успокоил Гюс, раскладывающий разноцветные кристаллы в выемке на большом столе. Дальше Гюс ни на что не отвлекался, проверяя выложенную схему из камней и, убедившись, что все верно, коснулся верхнего кристалла на столе. Из кристалла выстрелил луч и ударил в соседний, активируя по цепочке другие камни. А потом все вокруг нас закрутилось и слилось в мешанину цветов и линий. «Ай!» На ногах я не устояла, как и Арно, рухнувший рядом. Оно и неудивительно. Вместо твердой поверхности мы оказались на кровати, с которой меня, собственно, и переместило в другой мир. К счастью, пантеры рядом не наблюдалось. «Ты по впа... Договорить да, Арно не успел. В комнату влетела мама, а за ней бабушка. И у меня не иначе сработал рефлекс. Я подскочила с кровати, словно малолетка, застуканная за каким-то непотребством. «Надя!» — мама кинулась ко мне. Бабушка просто схватилась за сердце. «Все хорошо», — я обняла маму. «Сколько меня не было?» «Целый день не могли дозвониться. Уже вечер. Где ты пропадала? Почему телефон не взяла? И кто этот молодой человек?» «Сейчас все объясню», — пообещала я, совершенно не представляя, что буду говорить. «Мама, оказывается, мой отец из другого мира, и теперь я переезжаю к нему». «Позвольте представиться, Арно Ленарт», — мужчина чинно поклонился. «Иностранец, что ли?» — шепнула бабушка. «Не совсем». «Вам лучше выслушать сидя», — посоветовал Арно. «Да, конечно, давайте устроимся в гостиной», — засуетилась мама. «Наденька, сделаешь нам чай?» «И какое на тебе интересное вечернее платье!» Когда я вышла из кухни, неся в руке по чашке, подносов у меня не водилось, мама с бабушкой сидели как загипнотизированные и слушали Арно. Хотя почему как? Судя по их расфокусированным взглядам, без магии рассказ Арно не обошелся. Он спокойно и монотонно излагал факты. «Про моего отца, к которому я регулярно ездила еще со времен детства на каникулы, про мою магию, которой я всегда владела, про другой мир и про то, что мне придется пожить там какое-то время, но иногда я буду возвращаться или передавать весточки». Мама с бабушкой завороженной кивали, никак не комментируя поразительный рассказ. На принесенный чай даже не отреагировали. И когда Арно замолчал, тоже не стали задавать вопросов. «Это нормально?» — забеспокоилась я. «Что они никак не реагируют?» «Сейчас информация уляжется, и они начнут считать, что всегда знали про твоего отца, что он и намерец, и что тебе когда-нибудь пришлось бы уехать», заверил Арно. «Им так будет легче все принять. Поэтому веди обсуждение в этом же ключе, что ты в очередной раз побывала у отца и решила теперь пожить немного у него, сменить обстановку, научиться магии и все в таком роде». «Вот бы и мне так же», — я вздохнула. У меня у самой в голове пока ничего не улеглось. «Не волнуйся, все со временем наладится», — пообещал Арно. «Я пошел искать деда, а ты заканчивай свои дела». Арно ушел, дождавшись возвращения моих родных в нормальное состояние. Они переговаривались, обсуждая мой отъезд в другой мир, словно в отпуск, советуя, что взять с собой в первую очередь. Запасливая бабуля тут же начала перечислять кухонную утварь, «Утюг, фен, щипчики, купальник не забыть». «Да ладно, мам, она же не к чужому человеку едет. Надя, бери только самое необходимое. Бьярина тебе позаботится». Я вымученно улыбнулась и кивнула. «Мне бы такую уверенность в отце. Но Арно стоит сказать спасибо. Не представляю, как бы я объяснялась» а потом собиралась подпочитание и слезы, которые уверенно текли бы в три ручья. А так хотя бы за это можно не переживать. Купальник я взяла, без расчета на пляж, конечно, просто чтобы успокоить бабушку. К нему набрала нижнего белья, потому что местная мода подразумевала пыточные корсеты, а не человеческие лифчики. Сгребла косметику, радуясь своей запасливости и предусмотрительности — Я всегда закупалась на распродажах, беря сразу несколько тюбиков всего. Утюг фен и щипчики оставила, заверив бабулю, что там все есть. На деле в другом мире не было главного — электричества. Я сильно сомневалась, что фен заработает от магии. Самые практичные вещи, вроде спортивного костюма, джинсов и футболок, тоже захватила. Подумав, взяла и куртку. Мало ли, какая там зима. Надо спросить у Арно, как называется его, а теперь заодно и мой мир. «Наденька, ты звони нам почаще», — попросила мама. «Там телефон не ловит», — как можно ровнее произнесла я. «Но постараюсь слать весточки. Кстати, о них». Быстро черканула заявление по собственному на работу, попросив маму отвезти. Начальнику написала в мессенджере, что в срочном порядке увольняюсь по семейным обстоятельствам, и ведь не соврала, а им всем удачи. На этом телефон выключила. С мамой согласовали вполне правдивую историю, что уезжаю за границу к отцу. Заявление они принять обязаны, а если что, то гори оно все, Пусть увольняют по статье. А ведь совсем недавно я переживала из-за повышения Аньки. Какой же ерундой теперь казалась та ситуация. Подумаешь, не повысили. У меня тут неконтролируемая магия в виде призрачной пантеры, способной причинить вполне реальный вред. Новоявленный отец с большими планами на меня и мою жизнь. И его семейка, эти планы и меня категорически неодобряющая. Вот это проблемы. И как их решать, я пока не понимала. В дверь позвонили, когда я пыталась застегнуть чемодан. Рядом стояли два здоровенных баула, Дамская сумочка и дамская же косметичка, по размеру почти как чемодан. Закралась паническая мысль, а не возникнет ли проблем при переходе, перевес или что-то подобное. «Здравствуйте, здравствуйте!» — послышался из коридора знакомый, чуть скрипучий голос. «Так вот в кого Надя такая красавица!» «А вот и виновник всех моих бед!» Я уже развернулась, чтобы высказать старшему из Ленартов все, что о нем думаю, но тут услышала. «Я сразу понял, что она у вас особенная. Не только красавица, но и умница. И магия в ней есть». Мама что-то ответила, а я так и села. Он с самого начала разглядел во мне магию и сознательно отправил в тот мир. «О, Надюш, здравствуй!» Дедок зашел в комнату, заставленную приготовленными вещами. «Какая ты хозяйственная! Сколько всего берешь?» «Арни, обрати внимание, не девушка, а мечта!» «Деда, заканчивай!» — попросил Арно, скривившись от такого обращения. «И ты, Надюш, не дуйся! Вы мне оба еще спасибо скажете, вот увидите!» «Надья, ты собралась?» — с Надеждой спросил Арно. Кажется, беседа с дедом не прошла для него бесследно. «Да, ничего, что много вещей?» «Ничего». «Наденька, может, еще что вспомнишь?» Бабушка суетливо носилась по квартире. «Книжки какие-нибудь почитать? Или что-то на перекус. «Не беспокойтесь, там все есть», — заверил всех Арно, подхватывая в одну руку сразу две сумки и в другую чемодан. «Бабуль, заходи ко мне, пожалуйста, цветы поливать». Я в последний раз осмотрела свою коллекцию орхидей. Жалко будет, если засохнут. «Я их к себе заберу, не переживай», — успокоила бабушка. «А ты, мам, отвези заявление на работу, ладно?» «Не знаю, когда получится вернуться, но уволиться все таки хотелось по-человечески, несмотря ни на что. Жаль, что некому нормально дела передать. все таки меня с детства приучали к ответственности». Все будет хорошо, не беспокойся, мама стиснула меня в объятиях. Береги себя, ладно, она смахнула набежавшие на глаза слезы. Бабушка держала меня дольше, дав кучу наказов, большинство из которых сводилось к хорошо кушать и вовремя ложиться спать. Пообещав все исполнять, лишь бы она не волновалась. Я взяла косметичку, остальные сумки подхватили мужчины, и встала поближе к орно. Готово? спросил он. «Нет, вообще нет!» «Готово!» — выдохнула я.